Глава 11. Советская зона оккупации Германии. Черный лес. 22 сентября 1945 года. Лунная безветренная ночь окутала сосновый бор и разбитый в нем палаточный лагерь. Погода наконец наладилась, вернув в северные предмести Берлина теплую сентябрьскую осень. В кострище таинственно мерцали багровые светлячки, прогоревших до углей поленьев. Изредка Из седой золы вырывались языки пламени, на короткий миг озаряя солдатские палатки и сидевшего на поваленном дереве часового. Еще пара солдат дежурила в глубине леса, оберегая сон своих товарищей. Этой ночью отдыхали все, кроме часовых и Карла Гесса. Он сидел на своей половине офицерской палатки и под слабым светом бензиновой лампы изучал блокнот в рыжеватой обложке. Он знал русский язык, но не так хорошо, чтобы быстро справиться с полусотней исписанных страниц. Вальтер Вито тихо посапывал, укрывшись серой шинелью. Между ним и Гессом возвышался пенек, служивший удобным столиком. На его ровном спиле, пахнущем свежей сосной, лежали блокноты и несколько вырванных из него чистых листков, на которых штандартенфюрер делал заметки. Гесса часто мучил кашель, и, чтобы не беспокоить Вальтера, он откидывал брезентовый полок и курил. Голова раскалывалась от табачного дыма и усталости, но он не сдавался. Покончив с одной страницей, открывал следующую, шептал очередное корявое русское слово и пытался вспомнить его значение. За соблюдением дисциплины и распорядка в лагере ревниво следил штурм шарфюра РСС Фукс. По этой части он мог смело называться комендантом или ближайшим помощником штандартенфюрера. Подъем происходил в 6 утра. Через 10 минут Фукс ожидал солдат на поляне для проведения физических упражнений. Все без исключения были раздеты по пояс, но голову фюрера для солидности покрывала пилотка. Пока дежурная смена разжигала костеры и кипятила воду для завтрака, по сосновому бору разносились его зычные команды. «Делай так! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!» У некоторых солдат на теле красовались татуировки в виде свастики, рунических символов, головы Адама. Голова Адама – изображение черепа с костями. Орла или букв СС. А когда голые руки взлетали вверх, то внимательный взор приметил бы обязательную татуировку для каждого военнослужащего СС. Одну из литер А, Б, А, Б или О, обозначавшую группу крови. «Святое дерьмо!» – простонал Гесс, с трудом открывая глаза. Он лежал на своей половине офицерской палатки, не помня, как и когда заснул. Вальтера Вита рядом не было. Бензиновая лампа потухла. Пенек по-прежнему стоял на середине. На его ровном срезе покоились рыжий блокнот, десяток исписанных листов и карандаш. Гес тяжело поднялся, сел. И только теперь понял, что заставило пробудиться от крепкого сна. Снаружи доносились громкие выкрики. Кажется, в лагере происходило нечто неординарное. Схватив ремень с кобурой, он выскочил из палатки. На поляне, где по утрам проводилась физическая зарядка, голые по солдаты сгрудились вокруг кричавших друг на друга Фукса и юного Хорста. Гес быстрым шагом направился к поляне. «Не смей так говорить о фюрере!» Ломающимся голосом кричал юноша. «Заткнись, сопляк!» Нависал над ним Фукс. «Фюрер жив и снова возродит Великий Рейх, а тебя повесят, как вонючего красного жида!» Высокий голос прервался звуком, похожим на хруст сухой ветки. Хлесткий удар прилетел в челюсть Хорста. Покатившись по траве, тот замычал, схватился за подбородок но упрямо начал подниматься. В его взгляде полыхала ненависть. Несколько солдат, наблюдавших за конфликтом, лениво посмеивались. «Это тебе зажида, щенок!» Надменно бросил штурм штурмшарфюрер и добавил. «Твой фюрер второй месяц источает трупный смрад!» Он рано поверил в легкую победу и расслабился. Ловив это, Хорст вскочил, кинулся на обидчика и, вложив в кулак всю мальчишескую ярость, врезал ему в грудь. «Ты предал Великую Германию!» Истошно заорал он на весь лес. Фукс опешил скорее от неожиданности и от высоких нот, чем от боли. Но уже через секунду пальцы его сомкнулись на тущей шее. Мальчишка с ярко-красным лицом не мог дышать. С ужасом смотрел в налившиеся кровью глаза Фукса и отчаянно дергал тонкими руками. Мышцы слабели, становились ватными, глаза подернулись пеленой. Сознание почти покинуло Хорста, когда раздался выстрел. Пилотку с головой штурм шарфюрера будто сдуло оглушительным порывом штормового ветра. Втянув голову в плечи, тот медленно обернулся. Толпа зевак безмолвно расступалась, пропуская Гесса. В его руке зловеще поблескивал пистолет. — Разойтись! — прорычал он. «Штурм-шарфюрер, за мной!» Оттолкнув несчастного Хорста, Фукс поднял пилотку и поплелся за штандартенфюрером, с опаской поглядывая на его люгер. Отдалившись от лагеря на полсотни шагов, Гес остановился на краю неглубокого врага и раздраженно прошипел. «Какого черта ты вытираешь их розовые сопли? Они верят фюрера и воюют за эту веру! Ты хочешь, чтобы они разбежались по домам?» «Мне...» «Мне просто надоело слушать их тупые патриотические речи», – проворчал Фукс, опустив голову. «Мы гнием здесь от безысходности. Мы не можем вернуться домой, даже переодевшись в гражданские костюмы. Мы не можем раствориться среди населения ни в зоне Советов, ни в зоне союзников, потому что первый же патруль обнаружит на наших телах татуировки СС. Только юнцы из Гитлер-Югенда торчат в Черном лесу благодаря вере фюрера». И поэтому я просил быть сдержаннее с ними. Простите, не сдержался. Приблизившись вплотную, Гес приставил ствол люгера к подбородку Фукса и процедил. В последней перестрелке у шоссе мы потеряли пятерых товарищей. С каждой вылазкой нас остается меньше. И если после твоей чертовой выходки юнцы сбегут из лагеря, я тебе расстреляю и оставлю гнить в этом овраге. Фукс нервно сглотнул, скосил взгляд на овраг и прошептал. — Больше не повторится, штандартенфюрер. Даю слово. — Хорошо, Матиас, я забуду об этом инциденте. Только из уважения к твоим боевым заслугам. Теперь к делу. Гесс сунул пистолет в кобуру. — Сегодня я должен попасть в местечко Рульсдорф. Ты поедешь со мной. Подготовь мотоцикл, выезд через час. — Слушаюсь, штандартенфюрер. Жизнь в палаточном лагере текла точно по распорядку. В центре поляны весело полыхал костер. Расправившись со скудным завтраком, солдаты допивали чай. Ровный гул голосов перемежался со стуком топора. Один дежурный по кухне рубил трава, другой чистил овощи для будущего обеда. Небольшая бригада из четырех-пяти человек удела рыбу на ближайшем озерце. Часовые охраняли покой лагерной жизни. Сегодня не планировались засады или другие операции, поэтому распорядок в Сосновом Бару был будничным. Чистка оружия, починка униформы и снаряжения, заготовка дров и воды, отдых. Гес неторопливо готовился к поездке, облачаясь в полевую форму. Вальтер Витте с сигаретой в зубах сидел на траве перед офицерской палаткой. «Карл, что ты нашел в рыжем блокноте?» С любопытством поглядывал он на товарища. «Изучив его, ты будто сорвался с цепи. Я не узнаю тебя!» Гесс задумчиво ответил. У меня есть несколько вопросов по поводу одного загадочного события. Ты о чем? О гибели бригада фюрера Циглера и водителя Стейница. Значит, они не доехали до с Рейхсканцелярии? Удивленно вскинул брови Вальтер. Застегнув на поясе ремень с кобурой, Гесс надолго закашлялся, его лицо покраснело. — Дай сигарету. Прохрипел он между кашлем. Вальтер подал сигарету, щелкнул зажигалкой. С минуту ГЕС жадно затягивался дымом, подавляя приступ. Наконец, успокоив дыхание, ответил. «Увы, Вальтер, они не смогли выполнить приказ из фюрер-бункера. Когда я вывел горстку уцелевших солдат с маслобойного завода, мы направились туда, где остатки отряда Феликса Штайнера продолжали сопротивляться советам». «Феликс Штайнер — обергруппенфюрер СС, командующий 11-й танковой армией». 21 апреля 1945 года был назначен командующим армейской группой Штайнера, последней боеспособной силой, защищавшей Берлин. В кварталах в шести к югу мы наткнулись на сгоревший Кюбельваген. Тот самый Кюбельваген. Я узнал его по отсутствию запасного колеса. Рядом с автомобилем лежали тело Циглера и Стейница. Судя по всему, они погибли всего через несколько минут после того, как мы расстались в мастерской завода. «А как же Конрад Келлер?» «Мы обыскали все вокруг в радиусе квартала, но его нигде не оказалось. Либо он уцелел и скрылся, либо угодил в лапы к советским военным». Вальтер Вита пристально смотрел на Гесса. «А ящики с документами?» «Багажник сгоревшего автомобиля оказался пуст. Никаких следов от ящиков». «Действительно странно. Выходит, русский детектив пролил свет на ту историю?» Я продолжаю переводить и изучать записи в его блокноте. Там есть кое-что интересное, в том числе о человеке, живущем в местечке Рульсдорф. Ты едешь туда для встречи с ним? Да. Помедлив, Вальтер признался. Эта история кажется неправдоподобной. О документах штаба дивизии за три недели до капитуляции Германии никто бы не вспомнил. Либо в этих ящиках были действительно сверхсекретные бумаги, либо... «Ты на верном пути, Вальтер. Вечером я кое-чем с тобой поделюсь», — пообещал Гесс загадочной улыбкой. Потом внимательно посмотрел на Галпмана. «Ты сегодня мрачнее обычного. Что случилось?» Затушив окурок, тот вздохнул. «Карл, мы совершили более десяти вылазок с этой базы. Пора искать другое место для лагеря». «Согласен. Обещаю подумать над этим». Гес обернулся на звук тарахтящего мотора. Аккуратно объезжая могучие стволы, Фукс направлял мотоцикл к офицерской палатке. «Я готов, штандартенфюрер. Мотоцикл проверен и заправлен», — доложил он. Прихватив бинокль, Карл устроился в мотоциклетной коляске и бросил Вальтеру. «Присмотри за дисциплиной в лагере. Я постараюсь вернуться до наступления темноты». Оставляя за собой облачка сизового дыма, мотоцикл исчез на лесной тропе.